— Сергей Саныч, как вы помните, в яростной борьбе с демонессами нам удалось завладеть двумя золотыми цепями. Длина каждой примерно 6 метров. Вес? Соответственно, не помню. Ты не подскажешь, милый друг. — Конечно, братец, о чем речь? Не менее пяти с половиной килограммов настоящего американского золота — приличной пробы. А поскольку бросалась ими одна общеизвестная девица с венерологическим именем, то обе цепочки были абсолютно идентичными. Очень удобно для дележки на двоих, но... Но Формазон сказал, я был неправ. Нет, это я был неправ. Циля, дорогой, ты лишь справедливо заметил, что вроде бы одно полновесное звено с какой-то цепи все-таки упало. Но с какой? «Ни я, ни ты ответить не могли. Не казни себя. Нам было негде их перевешивать». «Все равно, все равно. Я ведь мог бы и не упоминать о такой мелочи. А теперь...» «Да в чем проблема-то?» Не выдержав в лес, я в их разговор. Близнецы печально вздохнули. «Мы с любезным Формазоном решили пока спрятать цепи в наших рюкзаках» а по возвращении в город достать и, выяснив общий вес, честно поделить все до грамма. Так вот, он, мой единоутробный брат, оказался честнее и порядочней, а я, Анцифер вновь закрыл лицо руками, целя не надо. «Не выгораживай меня, не то я опять разревусь». «Но это же правда. Это я. Я подвел и обманул тебя». «Хватит давить мне на психику!» — взвыл бедный черт. «Да, я вор, я мерзавец. Я подлая скотина, обокравшая своего делового партнера. Более того, единственного брата. Из-за кого? Из-за голых, скользких, противных крысючат. Нет-нет, из-за маленьких, беззащитных, обреченных детенышей крысюкинских матерей, уставших от бесконечной войны. Ах!» «Какая теперь разница? Циля, прости меня, гада! Возьми себе мою половину золота, дай мне по морде и забудем об этом!» «Ах, Формазон!» — проникновенно признал ланцифер «Наверное, еще никогда ангел не получал такого урока от черта. Не думал, что именно ты будешь учить меня истинному великодушию» но школа смирения есть высшее достижение духовного роста. Прими мою руку, брат мой. Не побрезгуй, братишка! Нечистый и ангел обменялись крепчайшими рукопожатиями. Пока они, переполненные чувствами, стискивали друг другу ладони, я все-таки попытался понять. Так о чем, собственно говоря, речь? Сереженька. Дело в том, что я ослепленной гордыней отдал ту цепь, что была у меня в штаб Кашкастрахуса. Я сделал это ради детей, но я не имел права единолично распоряжаться общим имуществом. А сейчас Формазон, этот кристальный честности черт, бескорыстно предлагает мне половину своей цепи. Вы понимаете, что это значит? вы Вы чувствуете, какая... «Сладостная боль разрывает мою грудь!» Я удивленно возрился на нечистого. Тот буквально окаменел на табуреточке, двумя руками держась за отпадающую челюсть. Мы с Ангелом даже слегка испугались. «Что-то не так?» «Шассер «Дай мне выдохнуть, осознать и проникнуться!» С большим трудом заговорил черт. «Так это значит запах твоих духов?» — витал в кабинете генерала. «Аис, ты наш белокрылый!» «Я как последний дурак, жертвую этим голохвостным вонючкам всю свою честно заработанную цепь. Полчаса валяюсь у тебя в ногах, вымаливая прощение, а ты, лебедь недощипанный, уже отдал им всю мою долю!» Но... — У тебя. Там же в твоей цепи была и моя часть. Я надеялся, что это послужит достаточной компенсацией. — А сказать мне заранее ты не мог. Меценат в перьях. — Попрошу без оскорблений. — В конце концов, ты первый. — Ах, это я первый. — Вы не поверите, с каким облегчением я вслушивался, — В развивающийся скандал. Как все-таки хорошо, что хоть какие-то вещи остаются незыблемыми и постоянными. На кухне назревала конкретная драка. Я вышел, дабы не мешать. Наутро опять позвонил Семецкий. Наташа была в ванной, так что на все вопросы пришлось отвечать мне книга Книготорковец-библиофил говорил резко, отрывисто. Дважды в трубке слышались глухие звуки пистолетных выстрелов. Мэтру удалось пристрелить очередного убийцу. Собственно, вся суть сводилась к одному. Не могу ли я повлиять на собственную супругу, дабы убедить ее совершить акт супервыгодной продажи редких карт или оттисков? Ибо такие вещи лучше доверять опытному специалисту, а не хранить дома под матрасом. В случае удачи мне посулили солидные комиссионные. Я обещал попробовать, ведь это меня ни к чему не обязывало. Когда супруга принялась за чай с бутербродами, я честно выложил ей все о телефонном звонке. Наташа рассеянно покивала, но ничем определенным по этому поводу делиться не захотела. «Но ты хотя бы можешь объяснить?» Что намерена с ними делать? — Не знаю. Можно продать, можно обменять, можно выставить на аукцион, можно попробовать воспользоваться самим. — В каком это смысле? Я тоже присел, налил кофе и укоризненно глянул на тарелку с заметно уменьшившимся количеством бутербродов. Моя хозяйственная жена только повела бровью, как кусок сыра и батон, обреченно бросились под кухонный нож. Довольно удобно, вынужден признать. Спасибо, но ты не ответила. Сережка, давай поговорим откровенно. Ты можешь выслушать меня, не перебивая. Я кивнул. Наташа некоторое время собиралась с мыслями, а потом начала ровно и неторопливо. Вот мы с тобой живем в маленькой двухкомнатной квартире доставшийся тебе от родителей, а им — от бабушек и дедушек. Пусть это центр Питера, но старый фонд есть старый фонд. Только за два последних года мы четыре раза делали косметический ремонт. Трубы, окна, вода, пол, протекающий потолок в туалете. Моя зарплата, прямо скажем, маленькая. Твои заработки гораздо больше, но они случайные — И я не могу всерьез планировать расход этих денег. Здесь в городе все иначе. У нас шикарные условия жизни. Я практикующая ведьма, ты известный колдун-стихотворец. Здесь нас уважают. А на что я, годна со своей магией в Петербурге? Применять свои способности в мелкокриминальной деятельности? Да, можно открыть салон, предсказывать судьбу, снимать порчу, заряжать амулеты да я может быть буду одна истинная колдунья на тысячу банальных воровок но что это в принципе решает милый мне уже далеко не 17 я хочу посмотреть мир хочу чтобы мой муж не бегал по выступлениям как загнанная лошадь хочу чтобы у фрей было детство и все чего ее лишили в том заброшенном мире а для этого надо быть на голову выше остальных сверх ведьмой ведьмой «Нашедший и захвативший великую книгу семи магов». «Любимая, мне резко расхотелось есть, я поставил чашку на стол и взял Наташины руки в свои. Не подумай, что я тебе не доверяю, но ты уверена, что других вариантов нет?» «Сережка». Она улыбнулась и благодарно потерлась щекой о мою ладонь. «Я все же не зря столько торчала за компьютером. Все, что было возможно, уже задействовано и работает. Если нам удастся достаточно выгодно продать оттиск печати, я никогда об этом не пожалею». «Семецкий предлагает слишком мало?» «Ну, он все-таки торговец. Выгадывает на всем и везде, где может. Пока его авансы просто несерьезны».